26 июня. В Сицилии остались только немецкие, 15-я Гренадерская моторизованная дивизия и дивизия Геринг, и итальянские, сильно потрепанные 4 пехотные дивизии и 6 дивизий береговой обороны с легким оружием. В дивизии Геринг только два батальона. В составе этих батальонов роты астматиков, хромых и грыжников – Типично немецкая любовь к порядку объединять сходных инвалидов. И так окончательно выяснилось, Бримстон и Минсмит увенчались успехом. Величайшая победа британской разведки. Хип-хип, ура! Я напился и признался Эймзу в том, что боялся, не окрутила ли его Лилиан, которую я считал немецкой шпионкой. Эймс выругался по солдатски и чуть не ударил меня. Он заставил меня извиниться, потом мы снова выпили и пошли в клуб Гаргойль. Там снова выпили, и мне стало нехорошо. Но почему Лилиан дружит с Мухиным? спросил я. Вовсе не дружит, ответил Эймс, просто знакомый. А Лилиан не американский агент? Нет. А вот Мухин, он советский агент. Мне кажется странным, почему она так часто встречалась с Мухиным. Она хотела поехать в Россию, поэтому расспрашивала его обо всем и хочет в дальнейшем изучать язык. Она очень способная. А все-таки я думаю, что она неспроста вертелась около Мухина. Лучше всего было бы арестовать ее, когда она вернется. Тебя томит неизвестность. Надо выяснить, кто такой Мухин. «Его тень падает на Лилиан. Проверим его как следует!» Я ударил ладонью по столу. «Проверим ее до конца!»